Глава 16, в которой приходится учитывать местные реалии. Я пришел в квартирку Старикова, которая располагалась в старом двухэтажном доме с высокими потолками и невероятной толщиной стенами. Немцы строили Крутые ступеньки лестниц, два выхода, парадный и черный, наличие приусадебного хозяйства, гаражей, сарайчиков и огородиков – все это создавало причудливую атмосферу, характерную именно для таких старинских еще жилых построек. Вечером на болоте было жутковато, если вы не местный, конечно. Индустриальные звуки завода термопласт и ткацкой фабрики, лязг и грохот железной дороги, брех собак, приглушенная музыка и пьяные разговоры из окон хрущевок и старинок и редкий неровный свет фонарей. Этот райончик недаром считался одним из самых стрёмных в Дубровице. Но Стариков чувствовал себя здесь, как рыба в воде. еще бы, родился и вырос на болоте. Это, считай, диагноз. Женёк это заболевание тщательно скрывал. Притворялся парнем интеллигентным и вполне приличным. Но иногда из него перло. И в эти моменты его повадки резко менялись в сторону весьма характерных, приблотненных, резких и агрессивных. Такое происходило обычно в финальной стадии опьянения. Но однажды я наблюдал Старикова в таком состоянии и по-трезвому. Мы тогда ночью как раз возвращались из пожарной части, и на нас наехали местные люди на болоте. Тогда он выключил барзометр и наехал на аборигенов подобно паровому катку, выдав местный большой болотный загиб на дикой смеси идиша, фени и трясянки. Так что джентльмены из подворотни тут же признали свою ошибку и некоторое время извинялись, стремясь наладить приличные соседские отношения. Но теперь на своей территории Женечка сиял, улыбался и источал обаяние и благодушие. Открыв большим ключом обитую коричневым дерматином дверь, он негромко сказал. «Машенька, солнышко, а вот и мы. Я привел Геру». «Привет, заяц. Я сейчас заперенаю Глебушку, и мы выйдем». «Заяц, дела». Честно говоря, мне было не по себе. Слишком уж сложные отношения связывали Белозора и Май. И мне, мне, а не Герману Викторовичу, Маша представлялась таким исчадьем ада и фатали, способны пустить под откос жизнь мужчины не хуже, чем партизаны Машерова немецкие поезда. Пока мы снимали ботинки и вешали куртки на крючки, в дальней комнате шелестело, И слышался тихий нежный шепот и младенческое попискивание. За дверным витражным стеклом мелькали тени постельных цветов. А потом ручка повернулась, и на пороге появилась барышня-крестьянка. По крайней мере, это было первое сравнение, которое пришло мне в голову. Никакой яркой косметики, вызывающей одежды и экстравагантной прически. Май или Старикова была одета в простое бежевое платье. Самого обычного кроя, на голове косынка. Черный, как ворного крыло, прядь волос выбивается на открытый лоб. Да и на лице какое-то спокойствие, расслабленные выражение, как будто что-то внутри этой необыкновенной женщины наконец отвязалось и отпустило ее. Ушло прочь, дал возможность выдохнуть и начать жизнь. По-людску жить, как говорят белорусы. «Здравствуй, Гера», — сказала она, обычным, спокойным тоном, без гримас и ужимок, которые она раньше весьма уважала и почитала за неотразимый флирт. Э -э «Привет, Мария», — взмахнул я рукой. «А это? А это наш Глебушка, Глеб Евгеньевич Стариков Май. Ого, звучит как какой-нибудь белогвардеец или там композитор, не удержался я» родители рассмеялись белогвардейский композитор которому похоже от роду было месяца два повернул свою головушку уставился на меня черными глазищами и хитровато прищурившись улыбнулся без зуба и сказал г теперь настала моя очередь смеяться наш человек растет еще один долбаный комедиант. и я был готов поклясться глебушка мне подмигнул ну вот а ты сомневался его или не его звать сказала мужу маша гляди они сразу друг другу понравились «А вдруг он не...» С некой опаской поглядел на меня стариков. Я смотрел то на нее, то на него и никак не мог врубиться. Что здесь происходит? Но сообщать об этом мне не торопились. Ребенок захныкал. Май унесла его в комнату, кормить и укладывать спать. Женек, явно нервничая, усадил меня на трехногую табуретку и принял себя притворять в жизнь сказочную приговорку. Что есть в печи, все на стол, мечи. Из духовки, холодильника, а также со всех четырех комфорок новенькой газовой плиты на кухонный стол принялись перемещаться самые разнообразные гастрономические изыски. Их было великое множество, но упомянуть стоит, пожалуй, запеченную на бутылке шампанского курицу, салат оливье, неизменную селедку под шубой и холодное, крепко пахнущая чесноком и хреном. И бутылка вина, грузинская, марочная, мукузаня. Это была очень серьезная заявка, а потому я ухватил Старикова за руку и с силой усадил на табуретку напротив. «Признавайся, в чем суть вопроса?» «Это все я ввел рукой намечающиеся застолья. Великолепно само по себе, но я никогда не поверю, что Машенька и ты настолько рады моему приезду». Я знал, о чем говорил, чтобы достать Мукузани в Дубровице. Нужно было вылезти вон из кожи или иметь потрясающие знакомства, возможно, в Грузинской СССР. Фух, тяжко выдохнул Женька, а потом ошарашил. Ты крещеный? Меня, честно говоря, такой вопрос вверх в ступор. Я-то был крещеный, это точно. Не было таких проблем в начале 90-х, когда мне довелось появиться на свет Божий, а вот Белозор с ее сообщения представлялось неким сферическим конем в вакууме, с мистической точки зрения. Имеет ли значение, крещеное ли данное тело, если душа, пребывающая в нем последние пару лет, изначально принадлежала христианину? Я прикрыл глаза на секунду, пытаясь прервать такую постановку вопроса, и вдруг перед глазами встал облик некоего дядьки в защитной гимнастерке Усатого и Чубатого и голос матери Белозора. «Это дядя Толя из Жанкоя, крестный твой, иди, поздоровайся!» Открыв глаза, я уже примерно понимал, в каком ключе дальше пойдет разговор, а потому кивнул. «Крещеный, можно сказать, даже верующий!» «А кем я еще мог быть после всего, что со мной случилось? Материалистом?» «Ну, гора с плеч», — расслабился Стариков. «Хотя, чего это я? Мне еще уговорить тебе надо». «Ну, уговаривай». Покладисто проговорил я, наблюдая, как он разливает вино в бокалы. На кухне скользнула Маша. «Он хочет предложить тебе быть крестным нашего сына, Гера», — проговорила она. «Только стесняется». «Да», — тут же собрался с мыслями Женя. «Будешь крестным?» «Ты просишь меня быть крестным, но делаешь это без всякого уважения». «Ты даже не называешь меня Доном!» Не выдержал я, а потом рассмеялся и замотал головой. «Да, да, конечно, это большая честь для меня. Ваш Глебушка отличный парень, это сразу видно. Я согласен». «О, ну это тост, за согласие!» провозгласил Стариков, и мы с ним выпили вдвоем. Маша даже не пригубила. Она же кормящая мать. Что ж, тут я могу только порадоваться. Такие перемены иногда и вправду случаются. И толчком к ним бывают из ряда вон выходящие события. Смерть, сильная травма, угроза жизни. Или вот рождение ребенка. Вообще, мне нравилось все, что я тут видел. На этой квартире Стариковых май. Они как-то по уму подошли к совместной жизни. Мебель, посуда, обои. Это было подобрано одно к другому. И очень гармонично. И общались они друг с другом как-то бережно как будто боялись задеть, ненароком обидеть. Да-да, меня подмывало расспросить их о том, как же они все-таки оказались в такой ситуации. С росписями в паспорте и с ребенком на руках, который, очевидно, похож на обоих, но... Но рот мой был занят курицей и оливье, так что душещипательные беседы могли и подождать. У меня вдруг оказался целый свободный день. Крещение было запланировано на поздний вечер ибо дело сие не одобрялось власть имущими и, более того, всячески порицалась и преследовалась. Для того, чтобы крестить ребенка, нужно было предъявить паспорт и регистрироваться, а это значило подвергнуться астракизму и не занять сколь-нибудь существенного места в социальной иерархии. Посему и правком, и портком, и милиция тайком, все они крестили детей по домам и среди ночи, приглашая священников в условиях строжайшей конспирации. Так что я отправился в федерацию искать сапуна. Пепел класса бил мне в грудь. Точнее, не класса и не пепел, а слова вымышленного Коневского про казанский феномен. Кто-кто, а Тимофей Сапанов во всем этом дерьме варился с раннего возраста и мог накинуть пару добрых советов. Несмотря на то, что дворец спорта был еще полностью недостроен, боксерский зал функционировал, и Лопатин там как раз проводил тренировку, гонял ребят школьного возраста, рядом с которыми пихтели и взрослые, заводского вида мужики. Наверное, работали два через два, вот и пришли тряхнуть стариной. Тимох, который плотно обрабатывал грушу, тут же увидел меня и радостно заорал. «Герань!» — и кинулся обниматься, потный и вонючий. «Тимох, охолони!» «Уйти-пути, какая отцаца! Вы посмотрите на него! Столица!» «По щам получишь, Тимо!» «Ой-ой-ой! Можно подумать! Давай, не побоишься! Давай в ринг!» Я закусил у дела. «А давай, Виктор Иванович, за рефери будете, и кеды лишние найдутся у вас!» Виктор Иванович Лопатин поднял руку вверх, останавливая тренировку и сказал «Ребята, перед вами два основателя Федерации дворового бокса – Тимофей Сапунов и Герман Белозор. Тимофей, сотка, Герман, 94 минуты», – сказал я. «Спорим, будет сотка». Я рисковал. Сапун был моложе и тренировался явно регулярно. Вроде как даже на физвоз поступил заочно в Гомельский государственный университет. Для него Федерация стала частью жизни. И меня это, если честно, радовало. А вот прилетающие справа и слева джеба Тимохи меня вообще не радовали. Ребра мои скрипели и трещали, дыхание изо рта вырывалось тяжкое и горячее. Пот заливал глаза, но я не сдавался. Есть еще порох в пороховницах. Мои двоечки изрядно сбивались петь с этой восходящей звезды дворового бокса. Может, он и курить бросил, а? А я-то вчера плотно посидел у Старикова, да еще и медовуха Анатольевича о себе напомнила, не говоря о спиртзаводской минералочке. В общем, пришлось мне тяжко, но я держался. На три сапуновских удара отвечает двумя своими. Мы то разрывали дистанцию, кружа друг вокруг друга, то сходились в жесткой рубке. И тогда ребятня и мужики вокруг ринга начинали орать и стучать ногами. И вообще вести себя, как древние римляне в Колизее. Шесть минут в Ренге без перерыва, да еще и с принципиальным соперником, которому уже пару раз навалял до этого, да и огреб от которого не меньше. Это было очень свирепо. Я думал, он меня уложит. Абибаки! Вдруг послышался женский голос. «Что творите, ненормальные? Федерации у вас когда? После шести вечера. Вот и а после шести друг друга!» «Дарья Афанасьевна, это опытные бойцы!» Начал было Лопатин, но был остановлен настоящим шквалом эмоций, которыми, как из рога изобилия, сыпала эта бойкая тетенька в белом халате. «Остановите бой немедленно, а то в книжках не распишусь!» — привела убийственный довод она. «Ну да, медик должен был фиксировать время в ринге вместе с рефери». Ставить подпись в соответствующей графе, на самом деле медсестра, фельдшер или врач, которые обязательно должны были присутствовать на каждом зачетном бою Федерации, в первую очередь обращали внимание на состояние бойца. И, если оказано им помощи было недостаточно, отправляли в больничку. 6 минут 30 секунд!» – выкрикнул Виктор Иванович. «Брэк! Герман! Поздравляю! У вас сотка!» «Ура!» – заорали пацанята. Они ведь присутствовали при рождении еще одной легенды. По нынешним временам, когда федерация еще только-только зарождалась, это было очень-очень некисло. Таких придурков всего-то, может, человек 5 10 на весь Союз пока что водилось. Ну и я вот, шестой или одиннадцатый. Не будь, Белозор, таким здоровенным лосем от природы. черт с два у меня такое бы прокатило. Дарья Афанасьевна, будьте любезны, осмотрите бойцов и в книжечках распишитесь. Бой мы прекратили. Елейным голосом проговорил Лопатин, а потом обернулся к своим индейцам. «Теоретическая часть окончена. Приступаем к практике. Двойки Белозоровские видели? Поехали! Левосторонняя стойка!» Мы с Тимохом шли по-советски вполне довольны друг другом. Жевали жареные пирожки с мясом и рисом и запивали кефиром из стеклянных бутылок. «Казанский, говоришь? Да, слышал я про такого. Он вроде как из стяп «Не самый важный тип. Самых важных всех посадили, когда они в край оборзели. Пацаны с «Серебрянки» говорили, Казанский взял моду щемить фарцу и цеховиков. Ну и синяков тоже. Мзду требует. Всех, у кого есть деньги, и кто не пойдет стучать в органы, старается подмять под себя. Пока получается не очень. Он пытается набрать людей. Его шестерки по училищам шустрят. Говорят, где-то в одном из новых районов Минска у них качалка. Там что-то вроде блатхаты». «А звать его как?» «А черт знает! Я не вникал! Я по делам федерации ездил, общался с дубровицками, кто в Минске сейчас. Мы про разные говорили, про это тоже, вроде как война намечается». «Пробеги за войну можно считать?» «Уточнил я. Если брать по Минску, десятки покалеченных. На сельхозпоселке пять сараев сгорело, может, склады цеховиков, может, нет. Не успел разобраться». Ни хрена себе! Это война! Точно!» — кивнул Сапун. «А ты влезть хочешь, как обычно, шило в жопе?» Мне оставалось только плечами пожать, а Тимок доживал пирожок, вытер рот ладонью и сказал. «Есть один дядько, он, ну, такой, осведомленный. Сидел два раза за кражи, потом вроде исправился. Работает при каком-то складе на ЖД, то ли кочегаром, то ли, ну, не знаю, короче. Запиши адрес». Карандаш и блокнот мигом оказались в моих руках. Сапун продиктовал, я повозюкал Грифферем по бумажке. «А звать его как...» «Повод? А? Поводом зовут. Больше ни на что не откликается. Не знаю, имя, фамилия, погоняла, может. Повод и все. Скажешь от сапуна. А если не вспомнит, ну, лопатину упомяни. Они близкие в свое время были, пока повод на кривую дорожку не встал. Он тебе обскажет, что там и как нынче на обратной стороне Луны». Вот как Тимоха заговорил. Обратную сторону Луны вспомнил. Да и вообще, манера держаться и разговор у него сильно изменились. Может, Лопатины и Федерации так на него влияют, а может, получаемое высшее образование? В любом случае, после Машеньки Май это был уже второй человек, который так разительно поменялся за время моего отъезда. А времени-то прошло всего ничего, полгода что ли. Отец Илья, сухонький краснолицый старичок с белой-белой длинной бородой и добрыми глазами, пришел в квартиру стариковых Майек к десяти вечера затемно. Он аборигенов с болота не боялся. Он, наверное, вообще ничего не боялся. Будучи священником в СССР, рукоположили его в Иерейский сан году этак в 1947, где-то в Сибири. А в Бога он поверил летом 41-го, во время контрудара 63-го стрелкового корпуса генерала Петровского на Жлобин и Рогачев. Первой настоящей наступательной операции советских войск в годы Великой Отечественной войны. Он рассказывал все это и доставал из своего потрепанного саквояжа вещи церковного обихода. Очень по-простому, локтем проверил температуру воды в тазу, который должен был выполнять роль купери. Зажег свечи, а потом широко улыбнулся и сказал, «Это вы восприемник крещеный? Хорошо. Мама, дайте чада на руки крестному и станьте в сторонку. Не волнуйтесь, все будет хорошо». Маша передала мне Глебушку, который чмокал губами и кряхтел, но, оказавшись у меня на руках, вдруг прижался щекой к моему бицепсу, засмотрелся на пуговичку нагрудного кармана, пригрелся и затих. «Ну, начнем, благословясь!» – перекрестился отец Илья. И мысли про пробеги, расследование, журналистику, политику, спасение мира и прочую суету улетели далеко-далеко, впервые за два года, наверное, и это было хорошо.